Глава одиннадцатая. Кто украл пирожные? Когда не прибыли, червонные короли и червонные королевы сидели на тронах, а вокруг собралась огромная толпа, всевозможные птички, зверьки и колода карт. Лицом к тронам стоял валет, закованный в цепи, под охраной двух солдат, одного справа и одного слева. По правую руку от короля в почтительной позе вытянулся белый кролик. В одной руке у него была труба, а в другой — свиток пергамента. Посреди палаты красовался стол, а на нем — блюдо с пирожными. Пирожные выглядели так привлекательно, что при одном взгляде на них слюнки текли. Поскорее бы кончился суд, и всех бы нас угостили», — подумала Алиса. Но надеяться на это не приходилось, и чтобы не стоять без дела, она принялась осматривать все вокруг. Алисе никогда еще не приходилось бывать в зале заседаний суда, но описания таких залов попадались ей в книжках, и она с удовольствием убедилась, что ей почти все известно, по крайней мере, по названиям. — Судья должен быть в парике, — подумала она. — Значит, это он. Кстати, сказать, судьей был король. Он был в пышном парике, поверх которого возвышалась корона. Посмотрите на картинку, если хотите знать, как это выглядело. Такое сооружение на голове, вероятно, доставляло ему массу неудобств, и уж, безусловно, было ему не к лицу. «А вон там скамья присяжных», — думала Алиса. «А те двенадцать созданец...» Ей, как видите, пришлось применить это слово, потому что там были малюсенькие зверюшки и птички. «Это, насколько могу судить, члена коллегии присяжных заседателей». Эти последние слова она повторила про себя дважды или трижды, и не без гордости, ибо считала, и совершенно справедливо, что очень немногие девочки ее возраста вообще способны понять их значение. Даже если их сократить до слова «присяжные». Двенадцать членов коллегии присяжных заседателей что-то сосредоточенно писали на грифельных досках. — Что они пишут? — шепотом спросила Алиса у Грифона. Ведь пока суд не начался, им нечего записывать. «Они записывают, как их зовут», — прошептал в ответ Грифон. «Вдруг во время суда забудут». «Вот глупые!» — громко вознегодовала Алиса, но поспешно умолкла, потому что король надел очки и стал высматривать, кто это сказал. А белый кролик воскликнул. «Тишина в зале!» Алиса была далеко от присяжных, но увидела, что все они пишут на своих досках «Вот глупые!» Так ясно, словно стояла у них за спиной. Больше того, она сумела сообразить, что один из них не знает, как это пишется, вместе или отдельно, и спрашивает об этом у соседа. «Хорошенькая почкатня будет у них на досках к концу заседания», — подумала она. У одного из членов коллегии Грифель отчаянно скрипел. Уж, конечно, Алиса этого не вынесла, обошла зал, стала позади присяжного, улучила момент и выхватила у него грифель. И так быстро, что бедный крошечный заседательщик — это был ящерица Билли — так и не смог сообразить, куда эта штука девалась. После долгих и напрасных поисков ему пришлось до самого конца заседания писать на доске пальцем. Толку от этого было очень мало — так как следов на доске палец не оставлял Глашатый, прочти обвинение, сказал король. Белый кролик трижды дунул в трубу, развернул свиток и прочел следующее. Королева королю, да, напекла пирожных блюдо, и валет, а валет подмигнул, и блюда нет. Ваше решение? обратился король к присяжным. Стойте, стойте! Торопливо вмешался кролик. Да это еще очень далеко». «Где первый свидетель?» — спросил король. Белый кролик троекратно дунул в трубу и провозгласил. «Первый свидетель!» Первым свидетелем по делу оказался шляпочник. Он вошел, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой — кусок хлеба с маслом. «Ваше Величество!» — начал он. «Прошу прощения за то, что у меня руки заняты, но меня вызвали в самый разгар чаепития». — Следовало бы сказать, в разлив, а не в разгар, — прервал его король. — А когда ты к нему приступил? Шляпочник взглянул на Зайца, который явился в суд, следом за ним, ведя под руку Соню. — По моим подсчетам, это было 14 марта, — сказал он. — Пятнадцатого, — сказал Заяц. — Шестнадцатого, — вмешалась Соня. — Это надо записать, — сказал король присяжным, и те ретивы записали все три числа, сложили их и перевели сумму в шиллинги и пенсы. — Сними-ка свою шляпу, — велел король шляпочнику. — Она не моя, — ответил шляпочник. — Краденая, — воскликнул король, оборачиваясь к присяжным, которые незамедлительно этот факт и увековечили. — Нет, продажная, — пояснил шляпочник. Я их держу для продажи, а своей собственной у меня нет. Я шляпочник. Тут уж и королева надела очки. Под ее пристальным взглядом шляпочник побледнел и затоптался на месте. «Продолжай показания», — сказал король, — «и не вертись, а то казню, не сходя с места». Вовсе не похоже было на то, что эти слова ободрили свидетеля, Он продолжал переминаться с ноги на ногу, тревожно глядя на королеву, и в замешательстве даже откусил кусок чашки вместо хлеба с маслом. Тем временем у Алисы возникло очень странное ощущение, и ей пришлось как следует поразмыслить, прежде чем она сообразила, в чем дело. Оказалось, что она снова начала расти. Сначала она подумала, что надо бы встать и удалиться из зала суда, Но потом решила оставаться на месте, пока его будет хватать. Не давили бы вы на меня, сказала Соня, сидевшая рядом с ней. Я уже еле дышу. Ничего не поделаешь, расту, смиренно ответила Алиса. Здесь вы не имеете права расти, сказала Соня. Не говорите ерунды, осмелела Алиса. Вы тоже растете и прекрасно это знаете. «Я расту, как принято. Расти так быстро, как вы — это неприлично», — сказала Соня, сердито поднялась и перешла на другую сторону зала. Когда она пересекала зал, королева, не сводя удивленного взгляда со шляпочника, сказала одному из судейских, «Кто там пел на последнем концерте? Дай-ка мне список». И злополучный шляпочник так вздрогнул, что с него башмаки слетели. — Продолжай показания, — сердито повторил король. — А то вертись, не вертись, все равно казню. — Ваше Величество, я человек маленький, — дрожащим голосом начал шляпочник. — Я сел пить чай не больше, чем неделю назад, или около того. Хлеба с маслом было все меньше и меньше. И я уже не чаял, я... Я... И ты... — Не чаял хлеба, а хлебал чай, — резко сказал король. — Я не тупица, я это понял. — Ну, дальше. — Я маленький, я слабый человек, — продолжал шляпочник. — Я не чаял не только хлеба, но заяц сказал. — Я не говорил, — поспешно вмешался заяц. — Нет, говорил, — настаивал шляпочник. — Я это отрицаю, — не успокаивался заяц. — Он это отрицает. — прервал король. — Исключите из протокола. — Ну, если не он, значит, Соня сказала. Шляпочник тревожно оглянулся. Вдруг Соня тоже будет отрицать. Но Соня ничего не отрицала, она спала. — И я, — продолжал шляпочник, — я приготовил еще хлеба с маслом. — Но что же сказала Соня? — спросил кто-то из присяжных. — Не припоминаю. — сказал шляпочник. — Немедленно припомни, а не то казню, — заявил король. Злополучный шляпочник уронил хлеб с маслом, уронил чашку, опустился на дно колено и начал. — Я слабый, я несчастный человек, ваше величество. — Не несчастный, а не кудышный. — И не человек, а оратор, — сказал король. Захлопавшая при этих словах морская свинка была немедленно подавлена судейскими властями. «Подавлено» — слово «трудное», и я сейчас вам объясню, что они сделали. У них был большой холщовый мешок с завязками. Они засунули туда морскую свинку вниз головой и усели сверху. «Наконец-то я увидела, как это делается», — думала Алиса. «А то читаешь в газетах про суды». И в конце так часто пишут, имевшие место неоднократные попытки аплодировать, были немедленно подавлены должностными лицами. И что это значит, до сих пор было совершенно непонятно. «Когда, говоришь, надо опускать все лишнее», — сказал король. «Со мной нет ничего лишнего, мне нечего опускать», — ответил шляпочник и потупился. «Ну вот, говоришь, что нечего опускать, а сам глаза опустил», — сказал король. Тут захлопала другая морская свинка и тоже была подавлена. «Кажется, с морскими свинками покончено, теперь дело пойдет», — подумала Алиса. «Можно мне пойти допить чай?» — проговорил шляпочник, с тревогой взглянув на королеву, читающую список певцов. «Ступай», — сказал король и шляпочник ринулся к двери, даже не надев башмаков. «Снять с него голову!» — крикнул вдогонку королева. Но никто и шевельнуться не успел, как он уже скрылся из виду. «Следующий свидетель!» — сказал король. Следующим свидетелем оказалась кухарка ее высочества. Она принесла с собой перечницу, и, соответственно, Алиса догадалась, кого... Увидит, как только у дверей все зачихали. — Давай показания, — сказал король. — а, сказал кухарка. Король растерянно посмотрел на белого кролика. Тот прошептал, — Ваше Величество, придется подвергнуть эту свидетельницу перекрестному допросу. — Ну что ж, придется так придется, — вздохнул король, скрестив руки на груди и внушительно вопросил. «Как приготовляют пирожные?» «Берут перец», — сказал кухарка. «И сироп», — послышался за ее спиной чей-то сонный голос. Зашиврот Соню», — завопила королева. «Снять с нее голову, вышвырнуть вон, зажать, подавить, выщипать усы». Поднялась суматоха, Соню изгнали, а когда все утихло, выяснилось, что кухарка исчезла. «Не имеет значения», — сказал король, сугубо довольный этим обстоятельством. «Следующий!» И в полголоса обратился к королеве. «Право, моя дорогая, следующего свидетеля допросите сами, у меня уже голова трещит». Алиса с большим любопытством следила за тем, как кролик неловко расправляет список и думала, кто же следующий, пока не очень-то много они собрали улик. «Представьте себе ее удивление!» когда белый кролик пронзительным тонким голосочком возвестил «Алиса!».